И наши дипломаты поочередно принимали всех, кто хотел выразить возмущение по поводу случившегося в Тиргартене. На имя посла СССР пришли тогда сотни писем и резолюций протеста, принятых на проходивших в ГДР митингах с резким осуждением провокации. У памятника в Тиргартене писали известные кинорежиссеры-документалисты ГДР Андрю и Аннели Торндайк. Ранен советский солдат, стоявший в почетном карауле в честь своих 300 тысяч старших товарищей, отдавших жизнь в боях за освобождение Берлина. Бандитские пули были посланы под покровом ночи, то есть в то время, когда обычно стреляют в защитников мира. Это преступление не случайное. Оно является свидетельством ядовитой атмосферы фронтового города. Появились всходы тех семян, которые были засеяны в течение многих лет проповедями антикоммунизма, диверсиями различных разведывательных служб, поощряемыми властями Западного Берлина деятельностью реваншистских и неофашистских организаций в этом городе. Всеобщее возмущение вызвало тот факт, что преступник некто Вайль, действовавший, разумеется, по указке одной из таких организаций, по решению Западно-Берлинского суда получил всего несколько лет тюрьмы, а по выходе из нее вновь оказался замешанным в нескольких антисоветских провокациях. Провокации в Западном Берлине явление довольно часто, я бы даже сказал, неприходящее. Взять, например, бывшее здание Рейхстага, штурм и взятие которого в 45-м символизировали конец Гитлеровского рейха. Оно расположено совсем рядом с мемориалом, к северо-востоку от него буквально на границе с ГДР. Сегодня это здание одиноко стоит на просторной пустынной площади, и на его стенах и колоннах вы, к сожалению, уже не найдете ни одной из тех исторических надписей, которые оставили советские воины-победители, дойдя до Берлина. Все стерто, все уничтожено. Здешние власти, ремонтируя здание, позаботились о том, чтобы ничто не напоминало о разгроме гитлеровской Германии и советской армии. Впрочем, этот характерный для нынешних порядков в западном Берлине штрих никого уже не удивляет. В отремонтированном здании бывшего Рейхстага Периодически проводятся мероприятия, которые прямо нарушают четырехсторонние соглашения по западному Берлину. В нем вдали от Рейна незаконно заседают различные политические фракции и комиссии западно-германского Бундестага, а также земельных лантагов ПРГ. Нередко проводятся и съезды западно-германских буржуазных партий. И все это вопреки одному из основных положений того же соглашения, в котором сказано что западный Берлин не является составной частью ФРГ и не будет управляться ею и впредь. А с некоторых пор в шести залах второго этажа здания бывшего Рейхстага функционирует постоянная фотовыставка, посвященная вопросам немецкой истории. На ней, увы, не нашлось места сюжетом, запечатлевшим исторические надписи советских воинов на стенах Рейхстага проспектах, которые можно взять на выставке, они изданы в ПРГ. Говорится о национальной катастрофе 1945 года, однако ни слова не сказано о том, что в этом повинен фашизм и что истоки этой катастрофы следует искать в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти. Так что утверждать, что сегодняшние хозяева бывшего Рейхстага извлекли уроки из прошлого, никак нельзя. И все же в западном Берлине немало людей, которые чтят подвиг советского солдата, водрузившего знамя победы над Рейхстагом ради освобождения от фашистской чумы всех народов, в том числе и немецкого. Они борются за то, чтобы их город не мог быть использован для новых провокаций против дела мира. Один из таких людей, Иоахим Диллингер Живет Диллингер почти в центре города, в солидном доме на углу улицы Шуленбург-Ринг, район Темпельгов. На первый взгляд дом ничем не отличается от соседних в этом районе западного Берлина.